Та-та-та-та пел трубачного дя ужасы и тоску на крыс. Сомерки резко ползли в двусветный зал. Перед полем в козлах остались малышев и турбин. Малышев как-то хмуро глянул на врача, на всяча же он строил на лице приветливую улыбку. Ну, с доктор, у вас как? Санитарная часть в порядке? Точно так, господин полковник. Вы, доктор, можете отправляться домой.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 В наши планы не входит особенно привлекать к себе внимание. Одним словом, завтра прошёл 2 часа сюда. Слушаешь, господин полковник. Турбин потаптался на месте. Малышев вынул про цигара, предложил ему папиросу. Турбин в ответ зажёг спичку. Загорелись две красные звёздочки. И тут же сразу стало ясно, что значить напытмяло. Малышев беспокойно глянул вверх.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 вспыхнул цвет. Малышев от удовольствия даже приоткрыл рот и обратился к Турбину. "Нет, чёрт возьми, это действительно офицер. Видали?" А снизу, на лестнице, показалась фигурка и медленно полезла по ступеням вверх. Когда она повернула на первой площадке, и Малышев и Турбин, свесившись с перил, разглядели её. Фигурка шла на разъезжающих собачьих ногах.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 Из мглы на площадке вынырнул карась, за ним другой высокий офицер, потом двое юнкеров и наконец вострорылый пулемёт. Фигурка метнулась в ужасе, согнулась, согнулась и в пояс поклонилась пулемёту. "Ваше высочество благородие", бормотала она. Наверху фигурка трясущимися руками, тычась плутьмя, открыла продолговатый ящик на стене.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 Мышляевский окончательно зажёг зал, коридор и рефлектор над Александром, запер ящик на ключ и опустил его в карман. Катисть старикан спать, мол, белому успокоитно. Всё в полном порядке. Старик виновато заморгал под слеповатыми глазами. А ключик-то, ключик вашего скблагородие, как же у вас-то и будет? Ключик у меня будет вот именно. Старик потрясся ещё немножко и медленно стал уходить. Йонкер, румяный Толстя Йонкер грохнул ложе мы ящика и стал неподвижно. К ящику пропускать без препятственно командира дивизиона, старшего офицера и меня, но никого более. В случае надобности по приказу одного из трёх ящик взломаете, но осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить счета. Слушаю, господин поручик, Мышлаевский поравнялся с Турбиным и шепнул: Максим ты видал? Господа видал, видал, шепнул Турбин. Командир дивизиона стал у входа в актовый зал, и тысяча огней играла на серебряной резьбе его шашки. Он поманил Мышлаевского и сказал: Ну вот, поручик. Я доволен, что вы попали к нам в дивизион. Молодцом.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 довольно сентиментальничать про сентиментальничали свою жизнь довольно